Новая эра, спорт, мир, свершения, победы, Олимпиада, Россия, мы, торжество духа, красота, потрясение, незабываемое, состязания, медали, мы им покажем!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 Рассмотрев надпись, Боб беспокомкал листок, со всей силы кинул его на пол, словно желал разбить вдребезги и выругался так, как не каждый извозчик сумеет. Ли посмотрела на него широко раскрытыми глазами.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 «Что это с ним?» — спросил Граве. «Очень сильно обиделся на лунного лиса», — ответил Рибер. «Он что, его знает?» «Во всяком случае регулярно проигрывает мне пари на его победы». «Но это большая тайна», — Рибер приложил палец к губам.